Глава одиннадцатая. То, что Ричард Гренвилл может вот так запросто, всего лишь за несколько часов, снова стать частью моей жизни, повергло меня в шок и решило, на день или два душевного равновесия. Когда первые волнения остались позади, и впечатление, которое он произвел на меня в тот вечер, слегка поблекло, у меня наступила реакция. Я погрузилась в черную меланхолию. Все это случилось слишком поздно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ностальгия по тому, что нас связывало когда-то, купе с сентиментальными воспоминаниями, на мгновение раздула в нас искорку страсти, но при дневном свете ко мне вернулась способность трезво рассуждать. Нам не суждено жить вместе, и мы должны будем довольствоваться только сомнительной радостью коротких встреч, которые из-за превратности войны в любой момент могут прекратиться. И что тогда? Я буду все так же лежать в постели в ожидании мимолетного свидания или хотя бы послания, пусть самого краткого, а Ричарда через некоторое время станет раздражать само мое существование на задворках его жизни, мучить то, что вот он не навестил меня уже три месяца, и надо что-то предпринять, что я жду письма, которые ему трудно отправить. Словом, возобновление наших отношений может оказаться утомительным для него и очень болезненным для меня. Хотя. Само его физическое присутствие, его манера держаться, его нежность, пусть и мимолетная, снова возродили во мне старую любовь и томительное желание, холодный критический разум диктовал мне совсем другое. Я видела, что он изменился и изменился не к лучшему. Те недостатки, зачатки которых я замечала еще в юности, теперь возросли сто крат. Его гордыня, его высокомерное пренебрежение к любому мнению, кроме его собственного, сейчас были выражены гораздо сильнее, чем раньше. Его осведомленность в военных вопросах была велика, я в этом не сомневалась. Но вряд ли он мог когда-либо мирно ужиться с другими военачальниками, а из-за своей вспыльчивости он обязательно перессорится со всеми риэлистскими лидерами, если не возьмет себя в руки и, в конце концов, нанесет оскорбление самому его величеству его бессердечное обращение с пленными, согнанными в Литфорд-Кассл и повешенными там без суда и следствия, явило ту жестокость, которая, как я знала, всегда была в его характере, а его презрительно-пренебрежительное отношение к собственному сыну, который наверняка и так был выбит из колеи неожиданными переменами в его жизни, продемонстрировало душевную черствость. Страдания, жесточившие его сердце, сделали его таким. Возможно, в этом и была моя вина. И я за это была ответственна. Но это ожесточение теперь въелось в его натуру, и менять что-либо было уже поздно. Ричард Гренвилл в свои 44 года был таким, каким его сделали судьба, обстоятельства и собственная воля. И в эти первые дни после нашей новой встречи я судила его безо всякого снисхождения и почти уже решила написать ему, чтобы положить конец нашему дальнейшему общению. Но потом я вспомнила как он стоял на коленях возле моей кровати, и как я посвятила его в свою строго оберегаемую тайну, показав ему мои страшные изуродованные ноги, и он при этом выказал большую нежность, чем самый внимательный отец, большее сочувствие, чем самый лучший брат. Как он поцеловал меня и пожелал мне доброй ночи. Как он мог проявив такое понимание и сочувствие по отношению ко мне, женщине, вести себя так высокомерно и жестоко со всеми остальными, в том числе и с собственным сыном. Лежа в своей комнате, я буквально разрывалась надвое, не зная, что мне делать, не видеть его никогда больше, предоставить его собственной судьбе, чтобы он сам, без меня, строил свою дальнейшую жизнь, как я это уже сделала раньше или забыть о себе, проигнорировать те сердечные муки, которые наверняка принесет мне возобновление наших отношений, те физические страдания, которые будет испытывать мое тело в его присутствии, и открыть ему свою душу, поделиться с ним той мудростью, что я приобрела за последние годы, отдать ему без остатка мою любовь. Этот второй путь казался мне более достойным, чем первый, потому что если я отвергну его теперь, Это будет трусостью с моей стороны, боязнью еще более невыносимой, более чем пятнадцать лет назад. Странно, как все эти аргументы, тщательно продуманные и взвешенные в тишине собственной спальни, разлетались в пух и прах, как только объект моих размышлений явился передо мной собственной персоной. Так случилось, когда Ричард. По дороге из Грэм Паундов примут заехал в Билли, и нашел меня на смотровой площадке в саду. Склонившись надо мной, он поцеловал мою руку, и в этом поцелуи были и прежние любовь, и прежние страсти, и прежний огонь. И тут же, без перехода, он стал разглагольствовать об абсолютной непригодности к воинской службе всех жителей Корнула, кроме тех, кто служит под его началом. И я поняла, что мы связаны с ним навеки. И я не могу отослать его от себя. Его пороки были моими пороками, его надменное высокомерие моим бременем, и вот он стоял передо мной, Ричард Гренвилл, такой, каким его сделала моя трагедия. «Я не могу остаться подольше», — сказал он мне. «Только что я получил сообщение из Селтыша, что эти чертовы мятежники в мое отсутствие отважились на вылазку, высадились в Коусенди и взяли один форт. Часовые, конечно же, спали, и если их не пристрелили в стычки, то...» Этим придется заняться мне. Я очищу мою армию от всякой швали. — И не останется никого, кто стоял бы за тебя, Ричард, — добавила я. — Я скорее найму солдат удачи в Германии или Франции, чем пойду в бой с этими трусливыми идиотами, — ответил он и тут же исчез из моего поля зрения, оставив меня в странном состоянии, почти счастливый и совершенно ошарашенный. И в сердце у меня заныло. Я прекрасно понимала, что эта боль останется со мной навсегда. Этим вечером мой зять Джонатан Рашли возвратился в Менобилле после поездки в Эксетер по делам короля. На обратном пути он на несколько дней остановился в своем городском доме Фоуи, где у него скопилось много дел, и где он узнал, что потерял несколько судов, потому что парламент захватил контроль над морскими путями, и торговое судно — Не могло пройти через пролив, если только оно не было вооружено до зубов. После его приезда в доме возникло напряжение, и даже я в своей комнате на отшибе его почувствовала. Слуги двигались быстрее, работались большим рвением, но... С их лиц исчезли улыбки. Дети, которые в отсутствии деда, свободно бегали по всем коридорам, теперь находились в своих покоях за закрытыми дверями. Голоса в галерее стали на тон тише. По всему было видно, что домой вернулся хозяин. Алиса, Джон и Джоанна все чаще заходили ко мне, как будто в поисках безопасного убежища. У Джона был встревоженный и утомленный вид, и Джоанна сообщила мне по секрету, что отец был недоволен тем, как он ввел дела в его отсутствие и сказал, что он совершенно не умеет считать. Я видела, что Джоанна сгорает от любопытства, желая узнать побольше о моей странной и неожиданной дружбе с Ричардом Гренвиллом, А в устремленном на меня пристальном взгляде Алисы были теплота и сочувствие, хотя она и молчала. Мы были знакомы, когда мне было еще восемнадцать. Это было единственное, что я по этому поводу произнесла, потому что мне вовсе не улыбалось углубляться в дебри прошлого. Наверняка Мэри сказала им об этом пару слов. Со мной она почти не говорила о его визите, только упомянула о том, что он пополнел истинно сестринское замечание, и показало мне письмо, оставленное Ричардом для Джонатана, которое заканчивалось так. «В заключении я еще раз прошу вас передать мои лучшие пожелания вашей доброй жене. Я рад за вас, что вам так повезло в жизни, потому что вряд ли в прежние времена можно было отыскать лучшую супругу, и я желал бы, чтобы судьба была столь же благосклонной и ко мне». Но терпение является добродетелью, и таким образом я остаюсь вашим верным слугой и родственником. Ричард Грэнвилл. Терпение является добродетелью. Я поймала вопросительный взгляд Мэри, когда читала эти строки. «Ты не собираешься, Хонор?» — спросила она тихим голосом. «Возобновлять с ним отношения. Что ты имеешь в виду? Например, замужество, если говорить прямо. В этом письме много намеков на его чувства». «Успокойся, сестричка. Я никогда не выйду замуж ни за Ричарда Гренвилла, ни за кого другого. Ты знаешь, ни я, ни Джонатан не будем в восторге, если сэр Ричард будет регулярно сюда приезжать. Может создаться впечатление, что вы с ним очень близки, а хотя его репутация как военного очень высока, в личной жизни все обстоит наоборот. Я это прекрасно знаю, Мэри. Джо пишет из Редфорда, что в Дэмоншире о нем говорят очень нехорошие вещи». Я могу в это поверить. Я понимаю, что это не мое дело, но я буду страшно огорчена. То есть мы все будем очень переживать, если ты и чувствуешь себя каким-то образом с ним связанной. Знаешь ли, Мэри, инвалидность тоже имеет свои плюсы. Коллега почему-то ощущает себя совершенно свободным от всех и всяческих связей. Тем не менее, она посмотрела на меня с сомнением и ничего не ответила, но мне показалось, что моя горькая ирония до нее не дошла. Наконец, и сам Джонатан пришел ко мне, чтобы приветствовать меня в своем доме. Он выразил надежду, что мне в менобили удобно, что я ни в чем не нуждаюсь и что я не слишком страдаю от шума после спокойствия Ланреста. Надеюсь, вы спите хорошо, и ночью вам ничто не мешает? Он задал этот вопрос в какой-то странной уклончивой манере, отведя взгляд, что было необычно для такого уверенного в себе человека, как он. — Я обычно сплю очень чутко, — ответила я, — и просыпаюсь от малейшего звука, например, от скрипа половицы или уханья совы. — Я этого и боялся, — воскликнул он. — Мэри совершенно зря поместила вас в эту комнату, окна которой выходят на две стороны, в шумные дворы. Вам было бы гораздо удобнее в южном крыле, рядом с нашими апартаментами. Если вы согласны, то можно организовать переезд прямо сейчас. — Нет, спасибо. Мне здесь очень нравится. Я заметила, что его тяжелый взгляд задержался на картине, прикрывающей дырку в двери. И раз или два он едва заметно колебался, прежде чем произнести следующую фразу, как будто хотел задать мне какой-то вопрос, но так на это и не решился. Поговорив о том и о сём, он, наконец, распрощался и ушёл. Этой ночью между двенадцатью часом я не спала. Мне захотелось пить, я уселась в постели и взяла в руки стакан с водой с ночного столика. Он был в пределах моей досягаемости, и свечу я не зажигала. Но когда я поставила стакан обратно, я вдруг опять почувствовала уже знакомый мне сквозняк, прохладный воздух шел из-под двери в соседнюю комнату. Неподвижно замерев в постели, я ждала, раздастся ли звук шагов, но его не было. А затем я услышала очень тихий то ли скрип, то ли скрежет, кто-то с той стороны возился с дверью на уровне дыры. Значит, кто-то был в этой пустой комнате и двигался при этом бесшумно. Эти тихие звуки продолжались минут пять, не дольше, и потом прекратились так же внезапно, как и возникли, и снова ненадолго на меня подуло из-под двери. А потом все стало как прежде. Я долго размышляла над этим, и у меня появилось страшное подозрение, которое к утру переросло в уверенность. Уже одетая и перебравшаяся в свое кресло, я подъехала к загадочной двери и приподняла картину, пока мать возилась в гардеробной. Все было, как я и предполагала. Дырка была чем-то заделана с той стороны. Мне стало ясно, что мое присутствие здесь было ошибкой со стороны Мэри и что это вызвало раздражение неизвестного посетителя, который ночью пробирался в соседнюю комнату. Это была тайна Джонатана Рашлия, а не моя. Подозревая, что я чересчур любознательна, он приказал заделать мою смотровую щелочку. Мне еще раньше пришло в голову, что, может, старший брат Джонатана не умер от оспы 20 лет назад, а все еще жив, но находится при этом... В ужасающем состоянии, слепой и глухой, он прозябает в коморке под башенкой, и единственный, кто об этом осведомлен, мой зять, его управляющий Лэнгдон и некий незнакомец в пурпурном плаще, возможно, смотритель. Если это и вправду так, и Мэри, и ее приемные дети не знают об этом, в то время как я, чужая, случайно проникла в эту тайну, то мне надо выдумать какой-то предлог и немедленно вернуться к себе в Ланрест, потому что жить здесь, имея на совести такой тяжкий груз, я не смогла бы. Это было бы слишком низко. Я раздумывала над тем, могу ли я поверить свои страхи Ричарду, когда он в следующий раз приедет. Не отдаст ли он в своей прямой безжалостной манере приказ вскрыть комнату и разломать башню, и таким образом, по моей вине, будет навсегда загублена репутация Джонатана? мужа моей сестры и моего хозяина. Что же мне делать? По счастью, проблема была разрешена совершенно по-иному, и я сейчас об этом расскажу. Как вы помните, в день первого визита Ричарда моя крестница Джоанна позаимствовала ключ от летнего домика, принадлежавший управляющему, чтобы я могла познакомиться с этим сооружением изнутри». Из-за волнения замешательства, вызванных неожиданным нашествием гостей, из ее легкомысленной головки вылетели все мысли об этой ее проказе, и вспомнила она о ключе только через два дня после возвращения Джонатана. Она пришла ко мне с этим ключом, находясь в сильном замешательстве, потому что Джон был уже в такой немилости у хозяина, из-за недочетов в управлении имением, что она не хотела рассказывать ему о своей проделке, боясь еще больших осложнений а у нее самой не хватало мужества вернуть ключ Лэнгдону и все ему рассказать. «Что же ей теперь делать? Ты хочешь сказать, что я могу по этому поводу сделать?» — поправила ее я. «Ведь на самом деле ты хочешь избавиться от ключа, свалив на меня всю ответственность? Хонор, ты такая умная!» — умоляла она меня. «Придумай что-нибудь. Разреши мне оставить у тебя ключ и забыть о нем». «Малышка Мэри кашляет, а Джона снова начала лихорадить. У меня на самом деле сейчас полно хлопот, а тут еще и это хорошо», — согласилась я. «Посмотрим, что я смогу предпринять по этому поводу». Я решила довериться Матти. Пусть она навестит миссис Лэнгдон и вручит ей этот ключ, который она якобы нашла валяющимся на дорожке. Пока я продумывала детали, которые придали бы этой истории большую достоверность, я вертела ключ в руках. Он был среднего размера, как и ключ от моей собственной двери. Я их сравнила и обнаружила, что они очень похожи. Внезапно мне на ум пришла неожиданная мысль, и, выкатившись в коридор, я некоторое время прислушивалась, нет ли кого-нибудь поблизости. Было около девяти часов вечера, слуги в это время обычно ужинали, а остальные домочадцы либо собирались в галереи, либо расходились по своим комнатам, готовясь ко сну. Это был самый подходящий момент для осуществления моего дерзкого замысла. Я развернулась и подъехала к двери загадочной комнаты. Снова прислушавшись, я опять не услышала ничего подозрительного, и тогда я, как заправский вор, вставила ключ в проржавевший замок. Он подошел. Я повернула его, и дверь со скрипом отворилась. Меня так увлек успех моего предприятия, что на какое-то время я пришла в замешательство, не зная, что делать дальше. Теперь мне стало ясно, что эта комната и летний домик как-то связаны, потому что они открывались одним ключом. Шанс исследовать эту комнату мог никогда больше не представиться. Несмотря на все мои страхи, мое проклятое любопытство толкало меня на то, чтобы им воспользоваться. Осторожно я въехала внутрь. Там было абсолютно темно из-за наглухо закрытых ставень, и мне пришлось зажечь свечу, чтобы осмотреться. Как и у меня, окна этой комнаты выходили на разные стороны. Одно на восток, другое на запад. И на обоих изнутри стояли железные решетки. Комната была заставлена тяжеловесной мебелью, в том числе столом и креслом, который я уже видела через щель в стене. В дальнем углу стояла кровать. На стенах висели старые ковры, во многих местах потертые, пахло затхлостью, как обычно в помещениях, которыми не пользуются. Я испытала разочарование, не обнаружив чего-то необычного. Поставив свечу на стол, я подкатила свое кресло к тому углу, к которому снаружи примыкал выступ стены. Здесь тоже с потолка свисал гобелен. Я приподняла его, но под ним оказалась только голая стена. Ощупав ее поверхность, я не нашла ничего, никаких щелей, никаких зацепок. Она казалась совершенно гладкой. Но было темно, и чтобы разглядеть ее получше, я вернулась за свечой к столу, но не возвратилась сразу в интересовавший меня угол, а замерла, прислушиваясь, не вернулись ли слуги с ужина. Как раз в это время, пока я вглядывалась в коридор, я снова почувствовала, что мне в спину дует. Обернувшись, я увидела, что гобелен на стене рядом с выступом колышится, как на ветру. И тут, к моему ужасу, из-за занавеса высунулась рука и приподняла его. У меня уже не было времени развернуться и выбраться в коридор, не было времени даже протянуть руку и загасить свечу. В комнату вошел некто в накинутом на плечи пурпурном плаще. На мгновение этот человек замер в неподвижности, придерживая ковер, и за его спиной в стене зияла огромная черная дыра. Минуту он смотрел прямо на меня и потом заговорил. «Закрой дверь, Хонор, и оставь в покое свечу. Так как ты все равно уже находишься здесь, то лучше всего будет, если я тебе все объясню, и у тебя больше не будет нужды играть в опасные игры». Он сделал шаг вперед, и я увидела, что это никто иной, как мой зять Джонатан Рашли.